Потом, вспоминая тот вечер, Сьевнар ясно видел перед собой застывшие снежные дубы, колючие от мороза звезды, белесый месяц, начищенное серебро пушистого снега, худощавое лицо Гунара, его прямую фигуру под толстым плащом с откинутым капюшоном, и его давнюю застарелую печаль потерянной любви, залегшей в мелкой сетке морщин вокруг глаз печаль, которая так созвучна его собственной печали, неожиданно понял Скальд. Наверное, именно в тот вечер Гунар косильщик стал близок ему, как никто на острове. Именно тогда началась их дружба, дружба старшего и младшего, большая дружба, о которой слагают красивые висы.